Тридцать Январь двадцать Все явления жизни подчиняются сердцу. Радуйтесь о свете, и ты будешь на дозоре стоять. У нас свои обычаи. Каждый день состоит в труде приближения и каждый день приближает к порогу преображения. Каждый день приближает к владыке. Ключ от двери счастья, и ключи от всех затворов — отныне в Твоих руках, доверенный владыкою. Мысль о будущем есть преображение жизни, эпоха Исы. чтобы не препятствовали тому, кто не хочет слушать, ибо каждый имеет путь свой. Мы с ним разговариваем о будущих нахождениях. В свете своем узрите свет мой. Уже не имеют значения малые расстояния, когда все будущее перед нами. Живем в будущем и для будущего. Им утверждается сила продвижения. Надо верить в успех будущего, неотвратимый, как завтрашний день. Устремитесь ко мне, направьтесь ко мне, только так можно понять будущее. На сознании будущего строится настоящее, как путь к свету. Во имя будущего дается и настоящее. Сердце — престол света. Сердце твердой немощи, сердце пламенное, сердце огня, огня сущего, огонь солнца, сердце. Из глубины твоей высекаю бездонную мысль и силой твоею царствую над немощью плоти. Я сердце и судья и вершитель судеб твоих. Я солнце твоего мира, солнце микрокосма. Утверди меня как основу Твою, как свет насущный, последний и силой моей. Во мне сокрытый победишь мир, как я, Твой владыка, победил его. Утверди понимание сердца, как единственного пути продвижения к вершинам духа, где свет седьмый. Для солнца солнца, которое видишь, ибо без сердца нет ничего». Так утвердим высшее понимание сердца, утвердим сердце как сущность сущности всего, всего мира, всего, что есть, было и будет. Так видишь беспредельность возможностей понимания через сердце твое, вечно бьющиеся и стоящие на страже жизни. Не волнуйся, не беспокойся и не торопись, ибо отныне все сокровища мира открыты тебе. Куда торопиться, когда перед тобой вся вечность? Научись сочетать земное и небесное, ибо иначе не выдержит сердце. Много драгоценных сосудов разбилось от невозможности примирить землю и небо и найти точку опоры и равновесия. Сердце твое воплоти сущее, но крыльями своими касающиеся огненного мира и беспредельности, есть это средоточие, этот центр, эта точка равновесия, сумей понять это и приложить.